Часть 4. Больше всего я хочу прийти к тебе и лечь рядом, и знать, что у нас есть завтра. Мацуо Монро. Глава 1. Дерек. Нора обнимает меня и всё ещё спит, положив голову мне на грудь. Провожу пальцами по её позвонкам и улыбаюсь. Вчера мы приехали в мой дом в лесу, так что у нас есть время понежиться в кровати подольше. Я счастлив быть самой прекрасной женщиной на свете. Прекрасной для меня. Она выбрала меня, и я позволил ей выбрать. Неважно, сколько мужчин у нее было до того, как я надел ей на палец кольцо. Важно, что я стал последним. Сегодня 1 января. Еще один год пережит. Врываемся в новые не потерь. Прошедшие несколько месяцев вышли насыщенными. Я заключил сделку с Марией. Она назвала имена предателей. И теперь в нашей семье таковых больше нет. И, надеюсь, не нарисуется. У меня появился личный сталкер, который именовал себя доброжелателем. За этим псевдонимом скрывался Матео. Он просветил меня насчет Лоренцо и нашей кровной связи. Но черта с два я буду называть Лоренцо своим отцом. Мы с Федерико стали партнерами. У него был выход на нужных мне людей но Федерико не захотел помогать мне, пока мы не заключили договор. Эд успел вернуться в кресло босса, однако не задержался там. Совет все решил за нас, и теперь я снова босс. А Эд занимает должность канцельери. Брайан стрелял в меня, но не заметил бронежилет, и я отделался трещинами в ребрах, сотрясением и ободранной кожей. А вот нору Брайан проткнул ножом, и она чуть не покинула меня. Не знаю, что бы я делал, если бы принцесса не выжила. Альберто стал моим подручным, хотя он в определенный момент и действовал за спиной, но остался предан мне. Благодаря ему принцесса жива, и я знаю, что нашей заднице он будет защищать ценой своей. Как и Андреа. Не против махнуть куда-нибудь, где температура воздуха сильно выше нуля? Спрашиваю, как только Нора открывает глаза. И тебе доброе утро. Она улыбается. «С чего вдруг ты добровольно хочешь взять отпуск?» «Подумал, что нам будет полезно развеяться?» «Я твое прикрытие?» «Типа того. Скажу, что это была твоя идея». «А как же ваш с Федерико бизнес? Ты вроде говорил, что твое отсутствие влетает в кругленькую сумму». «Мы не теряем уже заработанное. Просто не зарабатываем то, что могли бы». «И ты думаешь, Федерико не будет против?» Не будет, если я разрешу ему забрать свою долю за дни простоя. Куда ты хочешь полететь, принцесса? Майами. И никакой экзотики. Мне хватило экзотики, поверь. Нора легонько касается моего лица. Давай выберем отель попроще и поближе к городскому пляжу. Хочу прочувствовать местный колорит. Да, я хочу обычный скучный пляжный отдых. Хотя не уверена, что мне уже можно загорать. Швы давно затянулись ты прав, затянулись. Она ложится на спину и какое-то время изучает потолок. «Дерек, я хотела спросить». «Конечно. Многое изменилось за последние месяцы, в том числе и твое отношение ко мне. У меня ощущение, что только после появления доброжелателя ты подпустил меня достаточно близко». «Чертовски правильное ощущение, принцесса. А почему раньше держал на расстоянии?» «Если я отвечу, ты обидишься или устроишь скандал?» «Я давно их не закатывала, да?» Она поворачивается ко мне и лукаво улыбается. «Ладно, можешь не говорить, раз не хочешь. Сохрани немного таинственности, это чертовски сексуально». «Нравятся грязные тайны?» «Если они твои, да. Когда вылетаем?» «Скажу Альберту подготовить самолёт». «Ух ты, прямо как настоящий босс!» В ее голубых глазах загораются озорные искорки. Нора теперь подтрунивает надо мной по поводу должности босса. «Странно, но меня это больше не бесит. Я свыкся с тем, что занимаю кресло главы Савиано. Пока принцесса рядом, мне не грозит стать вторым Лоренцо. Но сначала завтрак. Неужели ты думаешь, что я бы полетела голодной? Нора фыркает, затем легонько целует меня в губы и встает с кровати. «Пока она принимает душ, я звоню Альберту и прошу подготовить самолёт. Потом отдаю распоряжение повару насчёт завтрака. Я больше не вопроваживаю из дома прислугу. Какой смысл? Они всё равно нам не мешают. У них есть свои комнаты, которые находятся в пристрое с отдельным входом. Присоединяюсь к норе и быстро ополаскиваюсь. Мне вполне хватает пяти минут, а вот принцесса любит стоять под душем очень долго. Разные ли мы?» Определенно. Похоже ли? Более чем. Нам нужна смена обстановки. Последние полгода прошли на износ. Однако я никак не ожидал, что Нора выберет Майами. Иначе бы выбрал место назначения сам. Мне хотелось свалить из страны, а не просто оказаться на юге Восточного побережья. Но раз принцесса захотела именно этого, то ладно. Как я мог отказать в такой мелочи? Майами встретил нас солнцем и буйством красок. Январь здесь считается самым холодным месяцем, зато для нас температура более чем комфортная, а купаться можно круглый год. Я глянул прогноз, всю неделю температура днём должна быть выше 77 градусов по Фаренгейту, 25 градусов по Цельсию. Правда, обещали также 2-3 дождливых дня, но мы с Норой найдём, чем их занять. Федерико хоть и ворчал, однако, как и предполагалось, оттаял сразу, когда я пообещал отдать ему свою долю за дни простоя. Надо сказать, наш отель не имеет ничего общего с отелями премиум-класса. Но, опять же, так захотела Нора. В общем и целом, тут неплохо, поэтому я не стал спорить. Мы заселились, освежились, переоделись и готовы отправиться на поиски какого-нибудь прибрежного ресторанчика. Тебе правда нравится? спрашивает она, перестав вертеться перед зеркалом. «Нравится. Но оно же отвратное». «Мы в Майами, Нора. Ты собралась расхаживать здесь в строгих костюмах? Я похожа на кислотное розовое облако». «Это шёлк, а не вата. Подхожу ближе, касаюсь пальцами бедра, присборивая лёгкую ткань. Мне нравится, как платье подчёркивает твои формы, принцесса. И оно короткое». Все равно у Джины отстойное чувство юмора. С этим согласен, привлекая принцессу ближе и целую в макушку. Обувайся. И утешай себя тем, что на моем фоне ты выглядишь гораздо круче. Нора подавляет смешок, затем отстраняется и оглядывает меня, закусывая нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. Нельзя было разрешать ей собирать наши чемоданы. Дерак, ты похож на шута. Даже спорить не буду. Нора права. На мне цветастая рубашка, салатовые шорты и сланцы. Так что выгляжу я максимально глупо. Не хватает только гавайского венка». Джина явно перестаралась. Мы не хотели тратить время на возвращение в особняк и сбор чемоданов, поэтому она вызвалась помочь. Наш багаж подвезли сразу в аэропорт. В итоге, по прибытии, мы обнаружили, что оба чемодана наполнены разноцветными тряпками. Ни одной строгой и приличной вещи. Откуда Джина вообще раздобыла это трепье? Завтра пройдемся по магазинам. Нора кивает и влезает в босоножки, разумеется, едриного розового оттенка. Сумочка к ним подходит, идеально дополняя жуткий образ Барби на стероидах. Я думала, тут будет живописнее, и мы сольемся с толпой. С досадой произносит Нора. Стоит нам отойти от отеля и свернуть на оживленную улицу. Всем плевать, принцесса. Расслабься. Я расслаблена. Врёшь. Беру её за руку, переплетаю наши пальцы и слегка дёргаю на себя, заставляя остановиться и развернуться ко мне лицом. «Поцелуйте меня, миссис Савиано». Нора улыбается, а в следующую секунду уже кладёт руки мне на плечи. Она тянется вверх, я наклоняюсь, и наши губы встречаются. Однако всё прерывается, даже толком не начавшись. Ощущаю нехилый такой толчок в бок. Нора отлетает от меня, а я опускаю голову вниз и вижу, что девочка лет одиннадцати или около того намертво вцепилась своими тонкими ручками в мои шорты, чтобы избежать падения. Она неловко выпрямляется, отдергивает руки и, не зная, куда их девать, прячет в огромный карман уродливой бесформенной толстовки. Кажется, девчонка жутко напугана. Ее небесного цвета глаза распахнуты от ужаса. А рот раскрылся буквой О. Простите, я не хотела. Быстро тараторит голубоглазое чудо, резво отступая назад, но врезается в Нору и чуть не подпрыгивает. Ой! Девочка оборачивается, а Нора приседает на корточки. Ты не ушиблась? Нет. Куда ты так неслась? Нерасторопная мелочь заливается румянцем и трясет головой, от чего русые пряди мечутся из стороны в сторону. Не бойся, все хорошо вкратчиво произносит принцесса. «Мы тебя не обидим». Смотрю на мешковатую, видавшую виды одежду малышки и хмурюсь. Она явно не из благополучной семьи. Может, за девочкой кто-то гнался? Или она настолько сильно испугалась нас? Хотя, чего удивляться? Наш вид сейчас кого угодно до припадка доведёт. Халк и упоротая Барби. М да Джинни точно достанется. «На вот, держи». Нора открывает сумочку, достает купюру и вкладывает в девчачью ладошку. Похоже, тоже сделала выводы. «Купи себе, что хочешь». Девочка несколько секунд разглядывает купюру, затем поворачивает голову в мою сторону, словно ища одобрения. Ее взгляд немного затравленный, и еще в нем, кажется, сквозит сожаление. Девчонка быстро отворачивается и обнимает принцессу за шею. «А у меня в голове происходит какая-то несостыковка». Но я не могу понять, с чем это связано. Спасибо, огромное вам спасибо. Береги себя, Нора поглаживает ее по спине и смотри, куда бежишь. Да. Девочка разжимает объятия и отступает на шаг. Спасибо. Несколько секунд она смущенно разглядывает нас, а когда Нора выпрямляется в полный рост, девчушка срывается с места. Надеюсь, больше ни во что не врежется, бормочет принцесса, смотря ей вслед. Оптимистка. «Ты видел, во что она одета? Толстовка явно досталась от старшего брата или сестры, а джинсы, а обувь! Ощущение, что их на мусорной свалке подобрали!» «Видел, не слепой. Может, стоило позвать ее с нами? Вдруг она голодна?» «Ох, Нора!» – притягиваю ее к себе и целую в висок. «Она все равно уже убежала. Думаю, нам тоже пора двигать отсюда. За девчонку ручаться не могу, но вот мы точно голодны!» Как только я произношу это, недостающий пазл встает на место. Черт! Что такое? Запускаю руки в карманы, но нахожу лишь пустоту. Мелкая засранка обчистила меня, сперла бумажник и нож. Мой счастливый нож, нахрен! Нора смотрит на меня с пару секунд, растерянно моргая, а потом начинает хохотать. Что смешного? Ты ужасный, могущественный босс семьи Савиано! произносит она, отсмеявшись, но все еще улыбаясь. «От одного упоминания твоего имени некоторые готовы наложить в штаны. И тебя обчистил ребенок. Прости, Дерек, но это правда смешно». Хмуро оглядываю ее. «Не только меня. Мелочь сперла твою подвеску». Нора вскидывает руку, проводит пальцами между ключицами и качает головой. «Принцесса никогда не расставалась с этим украшением» за исключением периода, когда я прятал кулон в ящике своего стола. «Твой подарок», – выдыхает Нора, – «кажется, ей уже не смешно». «Ну, еще считаешь ее голодным, безобидным ребенком, который не в состоянии о себе позаботиться? Она сперла мой нож, бумажник и твою подвеску, буквально все, до чего смогла дотянуться, плюс бонусом получила сто баксов, нормальный такой навар, как по мне». И ушло на все про все менее десяти минут. «Спорим, сейчас она уже обчищает других туристов!» Не успеваю даже моргнуть, как Нора вновь заходит со смехом. «Что на этот раз?» «Только не начинай опять про опасного босса!» «Что на этот раз?» – переспрашивает Нора, пытаясь побороть смех. «Дерек, это наш первый день в Майами. Мы выглядим, как долбанные фрики, и нас только что обокрал ребёнок!» «Хорошее начало, да. Придётся вернуться в отель за деньгами». Не обязательно. Нора машет сумочкой у меня перед носом. У меня есть с собой деньги. Ты сейчас серьезно предлагаешь мне пожрать за твой счет? Конечно, и в богатстве, и в бедности, милый. Я угощаю. Она снова ржет. Оказалось, хуже уже быть не может. Хорошо хоть телефон, карточки и основную часть наличности я оставил в отеле. Вот вам и скучный пляжный отдых. Кажется, я уже сыт местным колоритом сполна.